Глава первая Золотые принципы фэншуй: Избавьтесь от хлама, Старые, вышедшие из употребления вещи перестают привлекать положительную энергию ЦИ. Чтобы стать счастливчиком, первым делом следует избавиться от хлама. По тем или иным причинам вам может быть трудно расставаться с вещами, но если вы узнаете, как это правильно делать, вам Будет проще. Ненужные вышедшие из употребления вещи накапливают застойную ци. Старьё не несет живительной ци. Все сущее в природе обладает определенной энергетикой. Новые предметы наполнены живительной энергией и излучают мощную положительную ян-ци однако со временем в них усиливается отрицательная инь ци. У всего есть срок жизни и службы. Старые вещи не могут нести вам живую энергию ци, если только это не что-то, к чему вы эмоционально привязаны. То же касается и барахла, которое вы храните где-нибудь на чердаке или антресолях. Все, чем вы не пользуетесь, образно говоря, умирает и, естественно, начинает излучать негативную энергетику. Пересмотрите то, что вы храните без надобности. Например, одежду, которую никогда не носите, или лишнюю посуду, которую никогда не достаете из шкафа. Подобные вещи блокируют потоки хорошей энергии. Дом с плохой циркуляцией ци уязвим для происшествий. Мы дышим окружающие нас ци, поэтому очень важно жить в пространстве, наполненном живительной ци. Если ваш дом захламлен вещами, которыми вы не пользуетесь или которые вам не нужны, ци застаивается, а пространство наполняется негативной энергией. Ваши комнаты будут забиты тяжелой си ци, препятствующей поступлению благоприятной шен ци. Дело не только в плохой энергетике дома. Жизнь в атмосфере застойной ци чревата недомоганиями и болезнями. Хорошая ци укрепляет здоровье. Тот же принцип применим и к жилью. Помещение с плохой циркуляцией яйцы больше подвержено разным бедам. Наполнение дома ненужными вещами уменьшает вашу удачу. Кратчайший путь к благополучию – избавьтесь от ненужных вещей. Чтобы привлечь в свою жизнь благополучие, Для начала перестаньте думать, что вещь вдруг когда-нибудь пригодится. Избавьтесь от всего, чем не пользуетесь. В конце концов, вещи, которыми не пользуются – ненужные вещи. Тем не менее, бывает так, что выбрасывать жалко или даже неловко из-за чувства вины. Поэтому следующие несколько страниц расскажут вам о том, как расстаться с тем, что трудно отпустить. Отличным началом для жизни по правилам фэн-шуй будет пересмотр накопленного добра и попытка разобраться, что из него вам действительно необходимо, а с чем можно распрощаться. Хранение старой одежды и белья уменьшает вероятность замечательных встреч и знакомств. Если хотите привлечь в свою жизнь счастье и удачу, выбросьте старые вещи. В Мода с ее непредсказуемостью и переменчивостью олицетворяет возможности. Фанатично следовать моде, пожалуй, не стоит, но для привлечения в свою жизнь счастливых возможностей важно обращать хоть какое-то внимание на последние модные тенденции. Ткани по фэншуй отвечают за карму и отношения с окружающими. Когда вы старомодно одеваетесь, или забиваете гардероб ненужной вам одеждой, вы, по сути, отгоняете свое счастье и лишаете себя шансов с кем-нибудь познакомиться и завязать отношения. Помните, что заполнять полки и ящики старыми вещами, которые вы больше не носите, это значит, во-первых, хранить отрицательную ци, а во-вторых, так как инь ци заразно, пропитать с течением времени всю одежду этой негативной энергией. По своей природе женские тела склонны поглощать энергию из облачающих тканей и иных материалов, поэтому устаревшая немодная одежда может ухудшить карму или снизить способность устанавливать отношения любого рода. Уделите особое внимание старому нижнему белью, Нижнее белье непосредственно касается кожи, поэтому оказывает большее, чем другие предметы гардероба, влияние на ЦИ, текущую внутри и вокруг вас. Речь не только о межличностных отношениях. Если вы хотите изменить свое персональное благополучие, первым делом загляните в ящик с нижним бельем. Срок службы нижнего белья обычно составляет около года, с момента, когда его первый раз надевают новое белье – своего рода талисман удачи, открывающий новые возможности. Выбрасывайте одежду в солнечный день, чтобы очистить плохую карму. Для начала распрощайтесь с теми вещами, которые явно вышли из моды, и даже с теми, которые вы не носили уже больше двух лет. Старую одежду можно утилизировать вместе с бумажными отходами но ни в коем случае не отправляйте ее в кухонное ведро. Там она пропитается неприятным запахом и прочим негативом, а это может отрицательно сказаться на ваших романтических и иных отношениях. Лучший способ выбросить нижнее белье – завернуть его в бумагу или положить в бумажный пакет, а потом в мешок с мусором. Нижнее белье ассоциируется со стихией воды – поэтому не следует класть его в полиэтиленовый пакет, относящийся к стихии огня. Любые текстильные изделия, включая одежду и нижнее белье, старайтесь утилизировать в солнечный день. Сильное положительное ян-ци солнца поможет вам избавиться от накопившегося негатива. Наведение порядка в гардеробе создаст поток благоприятной ци. Не пытайтесь сделать все одним махом, Начните с того, на что хватит сил. Постоянное разглядывание фотографий бывших возлюбленных препятствует новым отношениям. Фотографии влюбленных пар несут цы запечатленного момента. Никак не можете избавиться от фотографий бывшего возлюбленного или возлюбленной. Согласно учению Фэн-шуй, Фотографии сохраняют энергетику запечатленного момента. Так что если у вас есть фото, связанные с прежними любовными отношениями, в фэн-шуй считается, что эти отношения все еще продолжаются. Нежелание отпустить прошлое означает вашу неготовность к новым отношениям. Даже если у вас был очень тяжелый разрыв отношений, старое фото – постоянно попадающиеся на глаза, помешают вам встретить свою настоящую любовь. Можно хранить фотографии с вашим собственным изображением, сделанные бывшими возлюбленными, или групповые снимки, на которых вы находитесь в компании не менее чем из пяти человек, но настоятельно рекомендуется избавиться от любых парных фото, прежде чем завязывать новый роман. Перед тем, как выбросить памятные снимки, заверните их в белую ткань. Фотографии памятных моментов наполнены ци воды. Заверните их в белую ткань, ассоциирующуюся со стихией дерева, и выбросьте солнечным утром. Яркое солнце обладает сильной ци огня, сжигающей горести и печали. Если какая-то фотография вызывает у вас особенно сильные эмоции, отнесите ее в место, расположенное выше вашего места жительства. Например, в парк на холме и выбросьте в мусорный бак. Это должно помочь вам разорвать невидимые эмоциональные связи. Если у вас всего одна такая фотография, сложите ее пополам. Если таких фотографий много, сложите их лицевой стороной друг к другу, после чего заверните в ткань или бумагу и отправьте в мусорное ведро. Если поблизости есть буддийский храм или синтоистское святилище, можете попросить служителей сжечь ваши фотографии во время молитвы. В этом случае спланируйте свой визит так, чтобы прибыть в храм или святилище ровно в полдень. Помните, что нельзя завязать действительно серьезные новые отношения, не освободившись от эмоционального груза прошлого, и лучше с этим не затягивать. Расставание с ненужными украшениями приносит удачу и благополучие. Правильно утилизируйте драгоценности, чтобы вернуть цимиталла. Считается, что ювелирные изделия и драгоценности относятся к стихии металла. Ци металла приносит богатство и удовольствие, но чрезмерное количество аксессуаров, лежащих без дела, в итоге начинает вредить вашему благополучию и препятствовать счастливым событиям. Расставаясь с украшениями, старайтесь думать об этом как о привлечении новой удачи. Будьте особенно внимательны, избавляясь от изделий с драгоценными камнями. Если сделаете это правильно, к вам вернется Ци металла, энергия богатства и радости, символизирующая денежную удачу. Золотое правило. Выбрасывайте ювелирные изделия возле воды. Главное правило утилизации драгоценностей ⁇ выбрасывать их в непосредственной близости от воды. Оптимальное время с 2 до 5 часов дня. Однако в этом правиле есть несколько исключений. Если вещь подарена человеком, который вам не нравится или вызывает неприятные воспоминания, лучше расстаться с ней утром. Если вы путешествуете в благоприятном для вас направлении, о чем мы поговорим позже, и на пути встречается чистая река или озеро, воспользуйтесь возможностью бросить свои драгоценности в воду. Это усилит ци металла и привлечет в вашу жизнь еще большее богатство и благополучие. Однако подарки бывших возлюбленных рекомендуется выбрасывать в океан. Избавляясь от украшения с драгоценными камнями, положите его возле подушки за 9 или за 3 дня до того, как оторвете от сердца. Представьте, что камни будут вбирать вашу ци, пока вы спите. Чем сильнее ци предмета, с которым вы расстаетесь, тем больше положительной ци вы получите взамен. Если у вас есть мечта, которую вы хотите осуществить, визуализируйте ее перед сном. Для большего эффекта можете украшение вымыть и высушить на солнце утром погожего дня. Следуя этим советам, вы привлечете в свою жизнь богатство и благополучие. Не думайте о том, насколько дорогую вещь выбрасываете. Просто попробуйте и не прогадаете. Что фэншуй означает время? По фэншуй Время также связано с удачей. Утренние часы считаются временем господства первого элемента дерева, когда генерируется энергия ци. Проявление активности с самого утра ведет к богатству и процветанию. Полуденные часы – это время первого элемента огонь и усиления жизненной энергии. Ночью преобладает стихия воды, очищающая отрицательную ци. Не храните подарки от невезучих людей. Эти предметы несут энергию дарителя. Подарки от удачливых людей приносят удачу. Подарки несут ци-дарителя. Если их дарит удачливый человек, они привлекают удачу. И наоборот, подарок от явно невезучего или неприятного вам человека не принесет благополучия, так как будет обладать негативной ци. Кошельки особенно хорошо запоминают денежную удачу, поэтому кошелек, подаренный богатым человеком, станет вашим счастливым талисманом, так как будет помнить удачливую цы дарителя. Если же человек более ограничен в средствах, чем вы, например, вы отдали ему или ей за кошелек деньги, то кошелек, помня неблагополучное материальное положение дарителя, отрицательно повлияет и на ваше. Лучше избавляться от подарков невезучих людей. Желательно расставаться с подарками от людей с несчастливой судьбой, какими бы дорогими эти предметы ни были. Если же это подарок человека, который вам не нравится, можете отдать вещь тем, кто не знаком с этим человеком. ЦИ не циркулируют между незнакомцами. Вот несколько советов о том, как избавляться от подарков невезучих или неприятных вам людей. Если это украшение или изделие, содержащее драгоценные металлы, бросьте его в океан или вынесите утром в мусорный бак. Если это хрупкий предмет, например, изделие из керамики, не забудьте слегка надколоть его перед тем, как выбросить. А если подарок сделан из бумаги, оторвите от него клочок, прежде чем отправить в мусорное ведро. В любом случае лучше разбираться с подарками в ясный солнечный день. Если же вы все-таки хотите сохранить подарок, подержите его немного на солнце, а затем зажгите ароматическую палочку и поместите подарок в центр дыма. Выбирайте благовоние со свежим, а не со сладким ароматом. Хранение писем и поздравительных открыток может сказываться на вашей молодости и работе. Храните только те письма, которые греют вам душу, и держите их возле хорошо освещенного окна. Письма и поздравительные открытки также бывает трудно выбросить. По фэншуй бумага относится к стихии дерева, поэтому кипы старых бумаг могут негативно влиять на ваш внешний вид, процветание и работу. Письма обладают особенно сильным воздействием, так как они несут ци-отправителя. Поэтому корреспонденцию от людей, которые вам не нравятся, и сообщения, содержащие неприятные новости, лучше выбрасывать. А вот послания с радостными новостями и от любимых людей следует хранить в коробке из ротанга или другого воздухопроницаемого материала возле окна, выходящего на солнечную сторону. Поздравительные открытки нужно выбросить до весеннего равноденствия. Слишком долгое хранение сезонных поздравительных открыток будет мешать поступлению благотворной ЦИ текущего года. Поздравительные открытки следует уничтожать до весеннего равноденствия того же года. Выбрасывая поздравительные открытки, украстьте прихожую или гостиную красными цветами. Это будет улучшать ваши межличностные отношения на протяжении года и способствовать новым знакомствам. В общем, храните только письма, греющие душу, и поскорее избавляйтесь от поздравительных открыток. Не забывайте о порядке на рабочем месте. Ненужные документы, журналы и корреспонденции имеют свойство быстро накапливаться. Бумага относится к элементу дерева и ассоциируется с молодостью, процветанием и работой. Если ваш стол завален письмами, все ящики забиты документами, о происхождении которых вы не помните и даже на полу у вас лежат стопки бумаг и коробки с папками, вы теряете свои шансы на успех в работе. Удача просто не сможет пробраться к вам через эти завалы. Регулярно отправляйте ненужные бумаги в шредеры и наводите порядок на рабочем столе. Документы следует хранить в вертикальном положении. Если складывать бумаги стопкой, Это раздавит благоприятную ЦИ удачи. Организованное рабочее пространство создает благоприятные возможности для бизнеса. Избавляйтесь от ненужных бумаг сразу, не откладывая дело в долгий ящик. Куклы и мягкие игрушки – это домочадцы, поглощающие ЦИ. Оставьте всего 2-3 любимые игрушки. По фэн-шуй куклы и мягкие игрушки считаются жильцами дома, разделяющими с вами его ци. К примеру, если в семье четыре человека, жизненная энергия ци, поступающая в дом, распределяется между четырьмя домочадцами. Но если у вас есть кукла, то, согласно учению фэн-шуй, в вашем доме уже пять человек, и ци, соответственно, распределяется между всеми пятью. При этом размер куклы или плюшевого мишки не имеет значения. Большое количество кукол и мягких зверушек уменьшает количество благотворной ци, доступной для вас и ваших родных. Поэтому хорошей идеей будет оставить всего 2-3 любимые куклы или мягкие игрушки. Помните, что не следует размещать их у входа в дом. Ворот для жизненной энергии. Предметы обихода, напоминающие людей или животных, и выполняющие иные функции, нежели куклы, например, шкатулка или дверной звонок в форме животного, считаются вполне уместными. Они не отнимают вашу долю ци. Расставаясь с куклой, защитите ей лицо. Как правильно избавляться от лишних кукол? Для начала закройте лицо куклы дышащей тканью или японской бумагой васи чтобы оно не испачкалось. Можно завернуть в ткань или бумагу всю куклу, но главное – защитить ей от грязи лицо. В фэншуй считается, что если лицо куклы испачкается, это отразится на цвете лица ее владельца. Не рекомендуется заворачивать куклу в винил или другой искусственный материал. Если у куклы длинные волосы, их нужно связать. Поместите завернутую куклу в бумажный пакет, но не смешивайте его с остальным мусором. Вынесите пакет в солнечный день. Размещайте кукол на верхних полках. Если у вас много кукол, с которыми вы не можете расстаться, сложите их в коробку из ротанга или другого дышащего материала и по очереди доставайте в зависимости от времени года или настроения. Такая поочередная демонстрация будет генерировать поток ци, делая приемлемым хранение большого количества игрушек. Не держите кукол в пластиковом контейнере, потому что пластик удерживает отрицательную ци. Доставая кукол и плюшевых зверушек из коробок, не ставьте их близко к полу. Пол обладает сильной ци земли, отвечающей за семейное благополучие. Размещение кукол и плюшевых игрушек на полу укрепит их статус членов семьи, и они начнут поглощать все больше и больше ци дома. Оставляйте только любимые игрушки и правильно их храните. Оставляйте только памятные вещи, доставшиеся вам в наследство. Выбросьте все, что сможете, это позволит вам найти покой и утешение. Предметы, доставшиеся в наследство, напоминают о тех, кто уже ушел в мир иной. Избавляться от этих вещей – очень трудная задача. Однако, по фэншуй, шуй все имущество умершего полагается безжизненным и заряженным негативной инь-ци. Дом живых людей считается принадлежащим к ян, а все мертвое относится к инь. Те, кто еще в этом мире, должны справиться с горем и продолжать жить здоровой, счастливой жизнью. Для этого им нужно максимально очистить собственное жизненное пространство от объектов Инь. Постарайтесь оставить всего несколько значимых для вас или для покойного вещей, а остальные выбросьте. Этот процесс поможет вам обрести внутренний покой. Когда лучше разбираться с вещами умерших, самыми благоприятными для этого считаются даты, оканчивающиеся на 7, например, 7, 17 или 27 дни месяца, а также 14 и 31 число. Однако, если идет дождь или небо затянуто темными тучами, лучше в этот день ничего не выбрасывать. Закончив разбираться с вещами, Зажгите палочку сандалового дерева или цитрусовых благовоний в северо-западном углу дома или гостиной, после чего хорошенько проветрите дом. Подержите на утреннем солнце одежду и драгоценные металлы. Если вы хотите носить одежду или украшения покойного, обязательно вынесите их хотя бы однажды на утреннее солнце и подержите там до полудня, даже если эти вещи принадлежали близкому родственнику. Главное – оставить себе буквально несколько предметов, напоминающих о покойном. Они будут оберегать вас и вашу семью. Начинайте освобождаться от вещей постепенно. А когда поутихнет горе – Потихоньку наводите порядок. Замените рамки фотографий умерших людей. Фотография покойного, которую вы выставили на похоронах, запомнит скорбную энергетику того дня. Если вы захотите повесить потом эту фотографию дома, поменяйте в ней рамку. С новой рамкой фото начнет поглощать новую ЦИ и будет служить оберегом вашей семьи. Хороший выбор – деревянная рамка натурального цвета. Цвет натурального дерева поможет смыть негативную инь ци похорон. Как тогда поступить со старой рамкой? Будет правильным завернуть ее в ткань и выбросить в то же число, когда человек умер. В этот день каждого месяца дом будет наполняться ци покойного. Замена рамки в памятную дату сотрет инь ци и дом сможет вбирать новую энергию, а покойный – оставаться членом семьи и после своей смерти. Возвращайте амулеты и талисманы в святые места. Синтаистские амулеты отправляются в синтаистские святилища, а буддийские – в буддийские храмы. Возможно, у вас есть амулет на счастье и удачу Омамори, Которые вы купили во время поездки в Японию в буддийском храме или синтоистском святилище, а теперь не знаете, что с ним делать. Согласно учению Фэншуй, срок действия амулета – один год со времени его приобретения. Амулеты с истекшим сроком годности не только блокируют хорошую энергию новых амулетов и талисманов, но и могут излучать негативную ЦИ. Будьте осторожны! Амулеты, на счастье и удачу, купленные в буддийском храме или синтоистском святилище, ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Лучше всего вернуть их туда, где вы их взяли. Но если это невозможно, то посетите любой буддийский храм или синтоистское святилище и верните амулет Будди или одному из синтоистских богов, которые, как считается, там обитают. Основное правило – возвращать синтоистский предмет в синтоистское святилище, а буддийский предмет – в буддийский храм. Таким же образом следует поступать с гадальными картами, которые вы принесли домой. Если вы мужчина, выбирайте ненастный день. Если женщина – ясный и погожий. В принципе, можно возвращать амулеты и талисманы в любой день. Но если вы хотите действовать по правилам фэн-шуй, тогда мужчинам следует отправляться в путь в ненастный день, а женщинам – в ясный и погожий. Так вы принесете домой новую позитивную ци. Некоторые амулеты созданы для привлечения удачи в бизнесе или любви. Их следует возвращать утром. Обереги хорошего здоровья и семейного счастья рекомендуется отдавать после часа дня. В любом случае, после 16.00 никуда не ходите. Если в вашем доме есть амулеты, талисманы или обереги, их следует хранить в одной коробке на северной или западной стороне спальни. Если вы купили хамая, стрелу, традиционно предназначенную для отражения зла, обязательно расположите ее так, чтобы наконечник стрелы не был направлен на дверь или людей. При правильном обращении предметы, купленные в храмах и святилищах, могут значительно улучшить ваше благополучие. Будьте осторожны с острыми предметами. Желая защитить комнату от бед с помощью такого оберега, как хамая, убедитесь в том, что вы правильно его расположили. Если наконечник стрелы направлен на дверь, оберег будет энергетически пронзать каждого, кто входит в помещение, и приносить как неприятности, так и проблемы со здоровьем. Это относится ко всем острым предметам. Никогда не направляйте их острием на дверь. Свадебные подарки передают счастливую ЦИ. Подарки от молодоженов могут нести счастливую энергетику. Возможно, в вашем шкафу пылятся подарки, которые вы привезли со свадеб своих друзей. Предметами, подаренными на свадьбах и других праздничных мероприятиях, однозначно следует пользоваться, потому что эти вещи способны впитывать счастливую ЦИ знаменательных событий. Но если какой-то предмет не отвечает вашему вкусу или стилю, не пользуйтесь им, просто выбросьте, как и любую ненужную вещь. Вас может терзать чувство вины за такой поступок, но хранить свадебный подарок, которым вы никогда не воспользуетесь, плохое решение. Он просто будет отнимать ваше благополучие. А если пара рассталась, лучше не хранить подарок с их свадьбы, как бы он вам ни нравился. Подарки с похорон лучше сразу отправлять в утиль. Возможно, вы получили небольшой презент в знак признательности за посещение траурной церемонии. Такими подарками лучше не пользоваться. В частности, текстильные изделия очень сильно впитывают негативную иньцы. В крайнем случае, вытяните из них нить и сожгите. Если подарок – еда или чай, выбросьте порцию за пределы своего дома. Однако, если покойный прожил долгую жизнь и умер естественной смертью, эти правила на подарок не распространяются. Хранение подарков ради приличия принесет вам несчастье. Еще раз проверьте свой дом на наличие вещей, которые лучше выбросить. Сервизы, годами стоящие в серванте, отнимают здоровье и жизненную энергию. Прежде чем выбросить посуду, слегка надкалите ее. Если в ваших закромах много тарелок, мисок и чашек, которыми вы никогда не пользуетесь, у вас будет нелегкая судьба. Здоровье также может пострадать, так что обращайте внимание на данное обстоятельство. Еда – источник жизни. Ешьте из своей любимой посуды. Если ваши шкафы забиты посудой, которая вам не нравится и которую вы достаете, только чтобы протереть пыль, это отнимает ваше здоровье, жизненную энергию и даже мотивацию. Прежде чем выбросить ненужные предметы, отбейте от них уголок, это прервет поток негативной ЦИ. Если вы собираетесь избавиться от личной кружки или пиалы, которой долго пользовались, также сначала слегка ее надкалите. Если же это совершенно безразличная вам вещь, можете спустить ее прямо в мусоропровод. Следуйте золотому принципу фэншуй, что вам действительно нужно, а что нет. Избавьтесь от лишнего барахла в своем серванте. Неужели избавление от хлама действительно изменит мои отношения с окружающими людьми? Согласно учению фэн-шуй, люди, которые не способны избавляться от ненужных вещей, склонны к застойным отношениям. Ци, управляющая человеческими отношениями и кармой, генерируется неосязаемой силой, известной в фэн-шуй, как ветер. Хлам в доме препятствует движению ветра и, следовательно, не может благоприятствовать отношениям. Если вам трудно ладить с людьми, осмотрите свое жилище и постарайтесь избавиться от ненужных вещей. Хорошая идея начать с гардероба. По фэншуй ткань передает человеку карму, и таким образом старая одежда, которую вы больше не носите, накапливает негативную инцы и блокирует движение ветра. Если вы два года не надевали какое-то платье, то скорее всего и не наденете. Держать его в шкафу только потому, что жалко выбросить, значит ухудшать свою ЦИ. Начните с того, на что можете решиться, и поскорее впустите в свой шифонер немного свежего воздуха.